Кроме того, мы следили еще за изменением колебаний зрачка до гипноза и во время гипноза, а также в обоих состояниях при внешнем болевом раздражении. Как источником раздражения мы пользовались индукционным током и катушкой Дюбуа Раймонда и электродом профессора Чирьева. Раздражение во всех случаях до, во время и после гипноза было одинаковой силой. и производилось всегда в одних и тех же местах. После этого мы усыпляли больного и следили за кривой дыхание и пульса без раздражения, затем с раздражением. Далее внушали анестезию, после чего производили раздражение вновь. Затем внушали гиперестезию и производили снова то же раздражение и, наконец, в нескольких случаях, Мы внушали гиперестезию и прикладывали электроды, не соединенные с катушкой. Причем, однако, элемент был в действии, чтобы исследуемый мог слышать, как и прежде, звук молоточка. Анестезии слуха у наших больных не было. После пробуждения мы исследовали с помощью тока явление внушенной анестезии в бодрственном состоянии. Что касается зрачкового рефлекса, то более подробно на нем останавливаться мы не будем, а заметим лишь следующее. При болевом раздражении в бодрственном состоянии, как известно, наблюдается расширение зрачков. У большинства загипнотизированных этого совершенно не наблюдается, если им многократно была внушена глубокая анестезия. При внушении гиперестезии никаких уклонений от явлений, наблюдаемых в обыкновенном бодрственном состоянии, мы не наблюдали. У лиц с широкими зрачками было трудно уловить реакцию на болевое раздражение. Во всяком случае, в большом числе наших наблюдений мы получили отсутствие в гипнозе реакции зрачков на болевое раздражение при внушенной анестезии. в какой бы части тела это раздражение не вызывалось. Здесь припомним, что один из нас, Бехтерев еще в бытность свою профессором в Казани, с целью убедиться в возможности подавления путем внушения самих ощущений, подверг тщательному исследованию зрения у одной замужней женщины как до гипноза, так и в гипнозе после внушения слепоты на один глаз. При этом зрачковая реакция на свет оказалась явно ослабленной. Вместе с тем исследование с аппаратом Спилли показало, что больная была действительно как бы слепа на один глаз. Равным образом и стереоскопическое исследование доказало, что она вовсе не воображала себя только слепою. Аналогичное состояние у той же больной наблюдалось и при исследовании болевой реакции зрачка, При внушении анестезии, несмотря на сильные уколы в анестезированную область, реакция со стороны зрачка не получалась. Наоборот, когда гипнотички внушались сильные боли при уколах булавкой, то расширение зрачков замечалось уже при давлении тупым концом булавки. Резюмируя наше наблюдение, мы приходим к заключению. что в большинстве случаев глубокого гипнотического сна дыхание немного замедляется, а самая амплитуда дыхательных волн уменьшается. При переходе же от бодрственного состояния к гипнотическому сну субъект делает несколько глубоких дыханий, причем некоторое время дыхание становится немного ускоренным. Относительно пульса мы не можем высказаться с такой уже определенностью. Кроме того, из наших наблюдений мы видим, что при внушении анестезии раздражение электрическим током нередко почти не влияет на ритм дыхания и пульса, тогда как в бодрственном состоянии при тех же условиях мы замечаем резкие колебания этих функций. Эти данные – С достаточной рельефностью свидетельствуют о том, что в гипнотическом состоянии под влиянием внушения сфера чувствительности претерпевает резкие изменения, что может иметь не только глубокий научный интерес, но и практическое значение, так как может служить достаточным основанием для отличия действительности внушения от симуляции. Обращаясь к отдельным наблюдениям, мы видим, что у субъектов, находящихся в глубоком гипнозе, при различных условиях опыта получаются приблизительно тождественные данные. Так в одном наблюдении дыхание в гипнозе замедляется и делается более поверхностным. При внушении анестезии кривая дыхательного ритма не претерпевает никакого изменения, что, очевидно, указывает на то, что анестезия была полная. С другой стороны, в гипнозе при внушении анестезии система кровообращения реагирует значительно слабее, чем в бодрственном состоянии. Происходит это, по-видимому, вследствие того, что болевые ощущения при глубоком гипнотическом сне при внушении анестезии не доходят до сознания, по крайней мере в той степени, как в нормальном состоянии. При внушении же гиперестезии пульсовая волна отражает на себя резкие колебания сердечной деятельности, отмечая их то высоким поднятием кривой, то почти полным отсутствием подъема. Во втором наблюдении мы видим почти тождественные явления. Что касается третьего наблюдения, то полученные в нем результаты несколько иные, чем в предыдущих случаях, а именно, под влиянием раздражения нервная система при всяких условиях реагировала на болевые ощущения, но при внушении анестезии реакция проявлялась значительно слабее, чем в бодрственном состоянии. Эти явления, очевидно, можно объяснить относительно слабою степенью гипнотического сна. Четвертое наблюдение, по нашему мнению, наиболее типично для разбираемой категории явлений. Колебания чувствительности при различных условиях опыта здесь так характерны и получались таким поразительным постоянством, что мы решили поместить в приложении кривые дыхания, полученные от этого больного, так как они подтверждают другие наблюдения и сами находят подтверждение в остальных наблюдениях. Равным образом и большинство других наблюдений с глубоким гипнозом давало сходственные результаты. При неглубоком же гипнозе явления представлялись неопределенными. Полученные нами данные довольно убедительно говорят в пользу того, что у глубоких гипнотиков внушенная анестезия есть действительно реальный факт, а не продукт их воображения, как полагают некоторые. Не очень давно я напечатал клиническую лекцию, в которой изложил применяемый мною способ лечения навязчивых идей самовнушения в начальных периодах гипноза.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 Но ни один из больных не мог быть приведен в более глубокие степени последнего, в которых, как известно, лучше всего удаются после гипнотические внушения. С тех пор, однако, мне представилось несколько случаев с вышеуказанным поражением, в которых можно уже было вызывать степени гипноза, вполне позволявшие применение с лечебными целями и гипнотических внушений. При этом я вполне убедился в могущественном влиянии гипнотических внушений на навязчивые идеи. Последние при всем своем упорстве заметно ослабевали уже после первого же сеанса и в благоприятных случаях окончательно исчезали после нескольких сеансов. В менее же благоприятных случаях лечение хотя и затягивалось на более продолжительный срок – но все же рано или поздно приводило к благоприятному исходу. При этом успех лечения обуславливался, собственно, не только степенью развития, продолжительностью и упорством навязчивых идей, но и тем обстоятельством, какая степень гипноза могла быть вызвана у больного, в зависимости от чего, без сомнения, изменялось и действие гипнотических внушений.